Глава 23. Тип-топ. К сожалению, Большой торговый центр, открытый для посещения еще вчера, сегодня встретил нас с закрытыми рольставнями. У главного входа топталось несколько зомби, оставляя кровавые разводы от рук на покрытом эмалью металле. Перебирая ладошками по ставням, они словно прощупывали их, ища вход. Вскоре к ним присоединился еще один труп в форме сотрудника неведомственной охраны. Покачавшись немного у входа, он вытянул руку вперед, имитируя странный жест, будто жмет пальцем на кнопку. Проделав это несколько раз, он уверенно двинулся вперед и врезался с размаху в металлоконструкцию, будто на ее месте должна была появиться привычная для охранника дверь. Не сумев попасть в ТЦ, он зарычал, выражая неудовольствие, И, походив назад вперед снова зажал кнопку на невидимом пульте. И все действие несколько раз повторялось сначала, снова и снова, пока фокус внимания покойника не сместился на рев мотора. На секунду мне показалось, что эти люди по старой памяти пришли к торговому центру за покупками или на работу. Пропустив вперед охранника, худая искусственная девушка в фартуке кассира также забилась в ставни, не имея возможности попасть внутрь. Понаблюдав немного за зомби, мы перебрали в голове всевозможные варианты и сошлись во мнении, что городские супермаркеты в ближайшие дни не откроются. Даже времени не стоит терять, объезжая местные продуктовые. «Приплыли», – расстроился Петренко, разворачивая машину на главное шоссе. «Долго телились, слишком много зараженных вокруг. Скорее всего, торговля вообще переместится за город, в частные сектора или на территории бывших строительных рынков». Покойники туда просто не добредают, а города стали настоящим рассадником новой заразы. — Куда двигаемся? — озадачился Чумаков маршрутом. — Отсюда ближе до Тип-Топа, минут тридцать по Горьковке, если окажется закрытым, тогда уж рванем в геораму. Но он ближе к городу, поэтому шансы застать его работающим стремительно уменьшаются, пока мы раздумываем. — Голосую за Тип-Топ, — поднял руку вверх Петренко. Туда и на транспорте добраться, еще постараться нужно. Все эти развязки и съезды, а на своих двоих тупому трупу вообще без шансов. Только если из частного сектора. Но там заборами все перегорожено, ворота с пультами на выезде из поселка. В общем, безопаснее в Типтопе, я считаю. На выезде за город нам повстречалась крупная авария. В кювете валялась фура, груженная деревянными ящиками с неясным содержимым. Общими усилиями нескольких водителей, откликнувшихся на чужую беду, тягач уже вытащили на дорогу, и теперь оказывали первую помощь водителю, приложив к разбитой переносице сухой лед из аптечки, он проводил нас глазами, устраиваясь на раме тягача. «А мир не без добрых людей», — подумала я, — «и плевать, какие настали времена. Мразь всегда останется мразью, а вдумчивые и сердечные люди все равно не бросят беспомощного в беде». Будто прочитав мои мысли, веник замотал головой. Повезло мужику, что нарвался на честных людей, а не на сволочь, обнесшую тот супермаркет. Как вспомню эту картину, мурашки ползут по спине. Скоро на дорогах станет совсем опасно. Вот подожди, прижмет хвост народа и все начнут подминать под себя ресурсы. Более сильный с радостью раскатает по асфальту слабого, лишь бы не голодать и ни в чем не нуждаться. Все мы живем на инстинктах, когда речь касается выживания вида. «Это дремучая подсознательная программа, с которой не поспоришь. Мы вот удивляемся, почему благополучные условия создают не бум рождаемости, а напротив застой и последующее вырождение нации, в то время как тяжелые времена с войнами и голодом ознаменуются пиком рождаемости, впрочем, как и смертности». «Думаю, дело в сексуальном насилии. Оттуда и бум!» – перебил Веника Чумаков. «Окупанты идут по захваченным территориям, насилуя и убивая всех подряд. Тем более в те времена, о которых мы говорим, с медициной было так себе, особенно в деревнях. И женщины узнавали о беременности тогда, когда меры принимать уже поздно, да и не всегда это получалось». «Позволю себе поспорить», – замотал головой Веня. «Это эволюционный механизм, абсолютно подсознательный». Когда есть прямая угроза жизни, фертильность народа повышается, организм любыми способами старается не пропасть бесследно и оставить после себя цепочку своей ДНК. Это и есть бессмертие в последующих поколениях. От этой программы зависит выживание не только конкретного индивидуума, но и всего вида. Все мы существа гормональные и, находясь в стрессе, усиленно вырабатываем еще и кортизол, гормон страха, возбуждающий нервную систему вызывая так называемую кортизоловую агрессию, которая, кстати, тоже является механизмом выживания, толкая людей на бесчеловечные поступки. Убить ради буханки хлеба, практиковать каннибализм, спасти свою жизнь, покалечив злоумышленника. Инстинкт самосохранения самый сильный и затмевает все другие. Моральные устои, навязанные извне, слетают, как шелуха с лука, как только речь идет о выживании. К примеру, Варя сегодня обварила мужика кипятком, а потом чуть не остановила сердце другого шокером. «Аллу еще сюда приплети», — угрюмо взглянула я на соседа. «Не хочу это вспоминать». Отвернулась я к окну, наблюдая за дорогой. «Не занудствуй, Веник», — покачал головой Чумаков, смерив меня беспокойным взглядом. «Нам сейчас необходимо подбадривать друг друга, а не философствовать попусту. Уж извини». «Так я и подбадриваю», — возмутился Веник. «Варя молодец, ее механизмы выживания сработали просто на ура. Чистейшие инстинкты, заставляющие разум и тело работать как надо. Это хорошая новость для всех нас. Не знаю, на что она обиделась». Пролетев стрелой по свободному от машин шоссе, мы очень быстро очутились у гипермаркета. Ни одна вывеска у входа не горела, да и внутри стояла непроглядная темень. Однако, заметив движение за дверями, Чумаков предложил разведать обстановку. «Уйма свободных мест на парковке», – удивленно присвистнул Петренко. «Впервые такое вижу со времен ковидных ограничений». Удивительно, но покойников поблизости мы не встретили. Периметр парковки наскоро обнесли сеткой рабица, оставив лишь пару выездов для машин. Сзади гипермаркета вырубили все деревья, и огромная территория до самого леса отлично просматривалась из окон здания». Периметр патрулировали вооруженные люди с нашивками в неведомственной охраны. Покойники, изредка выбредавшие из промзоны к паркингу, мгновенно отстреливались. «Прекрасно окопались товарищи», – оглянулся по сторонам Чумаков. «На первое время самое то. За забором во всю мощь грохотали бульдозеры. Очевидно, администрация задумала что-то грандиозное». «Как думаете, что это будет? Ров с кольями или скучный бетонный забор?» — воодушевился веник. «Бассейн с крокодилами», — усмехнулся Петренко, забрасывая на плечо объемный рюкзак. Приблизившись к раздвижным дверям, мы с удивлением обнаружили, что они обесточены. «Давайте обойдем здание сбоку», — предположил Чумаков. Обогнув гипермаркет, мы очутились на тесной асфальтированной площадке у запасного выхода. Пройдя небольшой лабиринт из перегородок под бдительным наблюдением охраны, мы остановились как вкопанные, — Взяв группу на мушку, охранники отработанными жестами обыскали нас, а затем попросили сдать оружие. Увидев полицейские корочки, полная женщина в бронежилете махнула рукой, дав знак напарнику открыть двери. На входе нам предложили снять куртки и закатать рукава. Убедившись, что под одеждой мы не прячем укусов и замерив температуру, нас пропустили дальше. В продуктовых рядах оказалось совсем немноголюдно – Очевидно, народ все же побаивался больших супермаркетов. Вооружившись парой тележек, мы, взяв ускоренный темп, покатили по длинным рядам. Стеллажи, расставленные ранее более кучно, теперь расположили так, чтобы глухих непростреливаемых пространств оставалось как можно меньше. «Раз уж решили выживать вместе, то нет смысла делить продуктовый запас на кучки», сверился со списком Петренко. Сначала закупим общее, что понадобится всем, крупу, гигиенические принадлежности, консервы, макароны, а параллельно каждый возьмет то, что ему лично необходимо. Итоговый счет поделим на всех, никто не против». В ответ мы дружно замотали головами в знак согласия. «Колхоз – дело добровольное», – улыбнулся Веник, провожая глазами семью с огромной тележкой, в которой уже лежали большие мешки макарон и сахара. «Надо бы поторопиться, а то все расхватают». Стараясь держаться подальше от людей, мы покатили по рядам, ужасаясь ценам на товары первой необходимости. Стоимость крупы и консервов подлетела как минимум втрое. Туалетная бумага по цене сусального золота, округлил глаза Петренко. Ну, что поделать, я планирую плотно и сбалансированно кушать, поэтому без нее никуда! И скрипя сердце, он схватил огромный матрас из мягких рулонов, аккуратно, почти бережно укладывая его в телегу. «Думаю, нужно набрать орехов, сухофруктов, шоколада и что-то еще для легкого полезного перекуса». Озираясь по сторонам, я потянула веника в сторону, отчего тут же получила выговор от Чумакова. «Не расходимся», – нахмурился он. Курсирующие между рядами охранники неустанно следили за порядком, что несказанно радовало меня лично. «Система действует, хаоса нет, и это прекрасно». Но расслабилась я рано, в ряду с приправами и снеками маячил высокий сутулый мужчина в мятой футболке. Рядом с ним расположились две дамы в возрасте. Тихонько переговариваясь, они рассматривали упаковки, что-то возбужденно обсуждая в полголоса. Мужчина же безучастно уставился в одну точку, глядя поверх витрин, при этом вцепившись руками в пачку сухарей так, что костяшки его пальцев побелели. Широко распахнув глаза, он не реагировал ни на вопрос одной из спутниц, ни на грохот, свалившейся с витрины продукции. Одна из дам задела полы пальто по повалку сложенные коробочки с развесными орехами. Что-то не так, напрягся Петренко, перекрывая проход своей тележкой. Чумаков, держащий пистолет наготове, готове, взвел курок, направив оружие в сторону незнакомца. Движение это не осталось незамеченным бдительными сотрудниками службы охраны. «Все под контролем», – заверил нас высокий мужчина в форме и с АКС-74У в руках. «Успокойтесь и спрячьте оружие, иначе нам придется попросить вас выйти из супермаркета». Ненавязчиво направив дуло в живот Чумакову, охранник продемонстрировал серьезность и недвусмысленность своей просьбы. «Он сейчас зомбанется», – процедил шепотом Петренко. «Поверьте, я много таких повидал в первые дни эпидемии». Нахмурившись, охранник окликнул мужика, но тот не отреагировал, продолжая гипнотизировать мерцающую огнями вывеску о скидках на бытовую технику. Дама, отойдите на несколько метров от своего спутника», – громко и четко попросил покупательниц Чумаков. «Мужчина опасен». Женщины, первоначально не заметившие неладного, вздрогнули и, одарив мужика тревожными взглядами, молча поспешили на соседние ряды. Приблизившись к странному покупателю, охранник еще раз попытался установить с ним диалог, но вместо ответа тот молча развернулся и попытался вцепиться в лицо сотруднику вохор. Ловко оттолкнув нападавшего, охранник ушел в сторону, мужчина громко рыча ринулся на него, прогремели выстрелы и по полу зазмеились сялые потеки крови, охранник от неожиданности прожал спусковой крючок и короткой очередью прошил живот зараженному. «В голову бей!» – закричал лейтенант. Люди, блуждающие в соседних рядах, запаниковали и хаотично ринулись в рассыпную. Кто-то направился к выходу, другие поспешили в сторону КАС. Высокая охранница в черной спецовке отскочила в сторону, опасаясь быть затоптанной и напуганной толпой. Бросившись вдоль ряда, Чумаков дождался, пока беснующийся мужик остановится, зажав охранника в угол, и, опережая его, выстрелил прямо в лоб нападавшему. «Чего ты ждал?» — накинулся лейтенант на мужика в форме. «Сразу бей! Не в живот, не в ноги, а в голову!» «Честно говоря, сегодня впервые на смене», — ответил охранник, не отрывая глаз от расползающегося по полу кровавого пятна. Никогда не видел их такими быстрыми. Затупил немного. Дамы, прибежавшие обратно, упали рядом с мужчиной, впадая в истерику. Полная женщина в плаще, гладя покойного по волосам, орала в голос». И двое охранников, подхватив ее под руки, насильно поволокли рыдающую даму в подсобку. Ее заплаканная спутница понуро двинулась следом, оставив тележку между рядами. Еще долго в моих ушах стояли крики и причитания бедной женщины. Мужчины, казалось, тоже упали духом. «Вот так все теперь и случается», – протянул Петренко. Горько и нескладно. Был человек и нет его, тело унесли, осталось лужица крови, а ведь еще недавно он жил и что-то планировал, как и мы. А самым странным оказался факт, что паника, поднявшаяся в супермаркете, улеглась так же быстро, как и началась. Лица людей снова приняли свое обычное безучастное выражение, не прошло и пяти минут, как буквально из ниоткуда появились работники зала с ведрами и швабрами на перевес Засыпав все остро пахнущим порошком, они замыли кровавые разводы на плитке и также молча удалились. Люди начинают адаптироваться к новым реалиям. Смерть становится обыденным явлением для всех, кроме родственников. А может, так было всегда. Отдав за элементарный набор продуктов три месячных зарплаты, мы, постоянно оглядываясь, поспешили в машину. С трудом загрузив пакеты внутрь, Петренко удовлетворенно крякнул. Еще бы вылазку сделать по-хорошему. «Думаю, мы неплохо отделались», — выдохнул взмокший в лыжной куртке веник. «Я боялся, что будет хуже». Протянув оголодавший Инге пакет с орехами и влажные салфетки, я откинулась на сиденье, закрыв глаза. «Эту ночь проведете с Вени в городе», — обернулся к нам Петренко, отхлебывая минералку прямо из горлышка. «Надо кое-что подшаманить. Дом у нас большой, да только мы ремонт там затеяли не кстати». «Спальных мест для трех, простите, уже четырех взрослых», улыбнулся сержант Инги, «там сегодня не будет, поэтому сейчас по приезду мы отправим нашу гостью на карантин в квартиру к Вене. Я уже вызвал Семеновича, он врежет замок обратно, там дел на 10 минут. А вы расположитесь вместе, если Варя не против», предложил нам выход Петренко. «Нет проблем», улыбнулся Веня, «мы уже как родные, начиная с утра, даже ругаемся, как старая семейная пара». «Ты просто ворчишь и занудствуешь, как старый дед», — ухмыльнулся Чумаков. «Тут, извини, любая с катушек съедет». «Ничего, я терпеливая». Вене не самое ужасное, что могло произойти со мной за день», — подала голос я, не открывая глаз. Голова снова болела, вынуждая меня экономить энергию. «Сегодня собираем самое необходимое, а завтра с утра рванем за город», — кивнул Чумаков, устраиваясь на переднем сиденье.